Глава 12. Горе тому государственному деятелю, который не позаботится найти такое основание для войны, которое и после войны еще сохранит свое значение. Отто Фон Бисмарк. С тех пор, как я фактически перебрался жить к Линде, я использую свою комнату исключительно как кабинет. Медмеб за это называет меня буржуем и обещает прислать. Красных комиссаров, которые угонят моих коров в колхоз, а хату спалят <свят> к чёртовой матери. Точнее, называл и обещал, поскольку недавно я вручил ему ключи и разрешение работать у меня. Но не захламлять и не превращать в филиал музея минералогии, коим уже давно стала его собственная комната. За первое Медмеп меня благодарил, второе же, суть по всему, пропустил мимо ушей. В результате, заскакивая к себе поработать в тишине, я то и дело бьюсь ногами об улыжники и различные инструментарии спелеологов. Однажды это меня так разозлило, что я вынес все это барахло и сложил перед дверью в комнату медмепа. Получилось солидных размеров баррикада. Медмеп не обиделся и затащил все обратно. В мою комнату. Но самым главным плюсом моей жизни у Линды стало то, что мои бесцеремонные, Лишенные всякого представления о такте, невоспитанные друзья больше не вламываются ко мне среди ночи, не рискуют. Потому что у Линды очень большой авторитет, в отличие от меня. Она врач, а врачей боятся все разумные люди. И даже большинство неразумных. Ну а поскольку Мэдмэп относится одновременно и к тем, и к другим, да еще и очень смешно зеленеет при виде шприцов, то по ночам я сплю как младенец. И никто не тревожит мой покой. Однако, этой ночью, видимо, алгоритм дает сбой. Громкий стук в дверь обрывает наш сон на полуфразе. Мы с Линдой одновременно садимся в постели, испуганно озираясь. Кто там? Это мадме, откройте срочно. Пошел к черту, совсем там рехнулся у себя в пещерах. Клюв, Линда, дельфин пропал. Из коридора доносятся торопливые шаги и испуганные голоса. Стучат в соседние комнаты, перекрикиваются, а у меня в голове крутится только одно имя. Юджин Гри. Вот что выяснилось. Дельфин с командой спасателей на борту отправился на регулярные ночные тренировки. Что-то вроде той, в которой довелось поучаствовать мне и моему желудку несколькими неделями ранее. Ровно в час ночи. Наблюдатели на маяке увидели его сигнальные огни. Дельфин передавал, что заметил нечто странное, расположенное ниже по столпу. Спасатели намеревались проверить происходящее, а потом выслать сигнальный буй. Место, куда направлялся дельфин, находилось примерно на 5 километров ниже фермы. Передав сообщение, дельфин начал снижаться. Потом его габаритные огни погасли, а буй так и не появился. Спустя полчаса наблюдатели подняли тревогу. Мы бежим по коридору. Я, медмеп и Линда. Наши пути разойдутся на перекрестке впереди. Линда побежит в медицинский блок, медмеп в противоположном направлении к редакции. Я же сразу на стопеля. Справа и слева от нас распахиваются двери комнат, выскакивают люди. Многие, как и мы, одеваются уже на ходу. Многие, как и мы, оставляют двери распахнутыми. Зачем я бегу? То есть понятно, зачем бежит Линда, она врач, и если дирижабль потерпел крушение, ее знания, умения и опыт могут потребоваться. Также понятно, зачем бежит медмеп. он единственный обладатель подробной карты пещер. Она может понадобиться, если по какой-то причине нельзя будет спуститься или подняться на дирижаблях. Тем более понятно, зачем бегут спасатели, сварщики, рабочие стапелей, сотрудники ЦУПа. А я? Скорее всего, я бегу просто потому, что не могу не бежать. Но это, конечно, глубокое объяснение. Бегу, потому что случись со мной что-то подобное, люди будут точно так же бежать. Бегу, потому что я часть этого маленького мирка, спрятавшегося в пещерах с и все, что касается его, касается и меня. Но это ведь тоже не объяснение, правда? Это демагогия, и если вдруг понадобится моя помощь, что я смогу? И не стану ли я помехой, не займу ли место того, кто действительно может помочь? края дыхательной маски врезаются мне под скулы, ремни давят на затылок. В спешке я схватил маску не своего размера, надо бы вернуться и поменять ее. Но я бегу к ближайшему дирижаблю. Это боулер Рапунцеля. Старик Буханыч протягивает руку, втягивает меня рывком в салоны и, матерясь сквозь зубы, закрывает люк. Боулер вздрагивает, отдавая швартовые. Я падаю на свободное место, пристегиваюсь ремнями и оглядываюсь. Сборная солянка из ледорубов разных бригад, пятеро грузил, Кто-то сидящий ко мне спиной в комбезе медбрата. Трое ребят из спасателей. И я. Хотя нет, в углу притулился наш птица-говорун с переносным телетайпом. Это новая модель, разработанная учеными лабораторией специально для областей вроде Полярной, где не действуют компьютеры. Их только завезли, и большое испытание планировали на следующую неделю, но судьба распорядилась иначе. В салоне тихо. Никто не перебрасывается дежурными шутками. Не обсуждает вчерашний день и не перетирает косточки знакомым. Не играет музыка. Лица мрачные, сосредоточенные. «Буханыч, как думаешь, что могло произойти?» – тихо спрашиваю я грузилу сидящего на бухте каната. «Ох, не знаю я, Клюшка. Но уж коль нам приходится спасать спасателей, значит что-то хреновое совсем». В иллюминаторе напротив проплывают стапеля фермы. На них суетиться корень со своими ребятами, запускают аварийный генератор для запасного маяка. На тот случай, если нам придётся опуститься достаточно далеко, чтобы свет основного маяка перестал быть виден. «Ты уже летал вниз, Буханыч?» «Два раза. Только там делать ты и нечего, считай. Наша область — это вроде как край мир, клюв. Ниже только пустота. И столб. А разве мусор туда не уходит?» «Как-то должен, но никто его ниже полярной области не встречал. Хотя, может, не особенно шибко искали, я не в курсах, есть по-честному». Я разворачиваюсь к иллюминатору и вглядываюсь в синеву. Это в прямом смысле пустота, непривычная моему глазу. Не сверкают далекие и близкие созвездия локаций и объектов, не горят направляющие гирлянды красных 100-ваттных ламп на столпе, не сверлят темноту луч маяка. Здесь ничего нет и, кажется, никогда и не было. Это пустое пространство будет тянуться бесконечность куда дольше любой человеческой жизни. И это уже не кажется. Это факт. Если бы мы погрузились в дирижабль только что рожденными младенцами, то даже и в старости не смогли бы увидеть дна этой пропасти. И все же мы летим вниз и будем лететь до точки, когда горючего останется только на обратный путь. Надеюсь. Черт знает на что, но надеюсь. Однако я ощущаю еще что-то. Что-то помимо надежды. некий зуд между висками, который на странном своём языке сообщает мне, что это ничто, всего лишь интерлюдия, и главное — впереди. Я всегда смеялся над медмепом, когда он заводил эту волынку про сверхчутьё, но теперь я надеюсь, что он прав. Спуск занимает около 40 минут. Время от времени птица говорун отправляет и получает сообщения на портативный телетайп. По крайней мере, эта переносная трахтелка точно работает. Тонкая лента равномерными толчками выползает из тонкой щели на усеянной лампами мордю телетайпа. Говорун изучает ее, что-то записывает в толстом блокноте и принимается выбивать на ключи ответ. «Интересно, что такое увидели на дельфине?» – спрашиваю я. «Знать бы», – отвечает Буханыч, пожимая плечами. «Вот нам бы таких вот машинок на каждый дирижабль. Вот это жизнь бы была. А так, сиди гадай, что да как!» – Буханович кивает на портативный телетайп. Вообще-то, клюв, я краем уха про них еще два года назад слышал. Но у инженеров и ученых, видно, дел выше крыши. Их же мало, Пашок. Это тебе не ящики тягать, тут мозгами работать надо. Я хочу рассказать Буханычу про нового паренька Клода и о том, что его, наверное, отправят к ученым. Но в эту секунду оживает интерком под крышей, и все мы замолкаем, глядя вверх. Вижу сигнальный бой. Выдает сигнал ИСОС. 50 голов разом поворачиваются к иллюминатору. Оранжевый буй висит, зацепившись за неровность толпа, а прямо под ним – темная пасть пещеры. Такая огромная, что рисковые парни службы спасения вполне могли сунуться в нее прямо на дирижабле-катамаране. «Бывал я тут», – бормочет Буханыч. А меня вдруг охватывает такое беспокойство, что дрожат руки. Внезапно из пещеры показывается человек в оранжевом жилете спасателей и начинает махать руками. Это ждиего, черт шоколадный! Точно он! Живой гаденыш! Рапунцель решил не заходить в пещеру и не рисковать кораблем. Он подводит боулера максимально близко к карнизу. Старик Буханыч на правах обходительного хозяина хватается за стальной бок трапа. И в следующий момент я понимаю, что лечу над пустотой. Ее этой пустоты немного, не больше полуметра. Но это если считать отрезок от люка Боулера до каменной площадки. Но там, внизу. И все же за каким-то чертом я перепрыгиваю. Клюв! С глузду двинулся! Зачем это геройство? Чем оно может помочь? Но в следующем мгновении ледорубы, грузилы, сварщики, спасатели, санитары пересекают полметра пустоты, и Буханычу ничего не остается, кроме как витьевато, выругаться и последовать за остальными. Я уже делаю шаг к Диего, но оборачиваюсь, чтобы крикнуть «Врача, быстро!». Лицо Диего в крови. Бурые пятна на комбинезоне. Сам комбез порван. Но главное, на Диего нет дыхательной маски. Я успеваю подбежать к нему как раз вовремя. Санитар с дельфина падает мне на руки. Он пытается что-то сказать, но все тонет в сдавленном хрипе. «Врача!» Из толпы выныривает телескоп Хабл, которого я и не заметил в салоне. Я с удивлением наблюдаю, как он преображается прямо на глазах. Всегдашняя его неуклюжесть, колченогость какая-то, исчезают, глаза леденеют. Хабл срывает с пояса запасную маску, которую никто из нас и не подумал прихватить. Далее звучит несколько строгих команд, и вот уже непонятная конструкция, снятая с каркасного рюкзака, превращается в носилки. Буханыч толкает меня в плечо, и когда я оглядываюсь, кивает на пещеру. «Пошли, что ли?» «Ну, пошли». Я как-то уже говорил, что глубоко в пещерах чувствую себя неуютно. Острых приступов клаустрофобии не бывает, и все же я постоянно не в своей тарелке. Занятно, что в общежитии, которое, по сути, тоже пещера, точнее даже система пещер, ничего подобного я никогда не испытывал. Нас догоняют Курт Кобейн, телескоп Хаббл, человек Генри и стапельный сварщик по прозвищу Гегель. «Как Диего?» — спрашиваю я Хаббла. Хаббл пожимает плечами. «Стабильно. Я в очередной раз поражаюсь его росту. Люди не могут быть такими высокими и худыми одновременно. Но даже при своем росте он кажется пигмеем, когда нас накрывают своды гигантской пещеры. Мы словно оказываемся в огромном авиационном ангаре, который по неведомым причинам построили из камня. Точнее, вырубили в камне. Телескоп «Хаббл» первым включает свой налобный фонарь. Его луч устремляется над нашими головами вперед и упирается в большой кусок изрядно помятого металла, Я не сразу понимаю, что это бог одной из гондол дельфина. Мы бежим вперед. К шагам начинает липнуть навязчивая гулкая эхо. Оно будто бы пытается вырваться из каменной западни, и никто не расскажет ему, что там за границами этой пещеры. Оно попросту перестанет существовать. В боку дельфина пробоина. Рваная рана. Буханыч хватает за торчащий косо лист железа и с силой приседает. Металл невыносимо для ушей стонет, Курт Кобейн первым ныряет в расширенную Буханычем брешь, следом сложившись едва ли не вдвое, телескоп «Хаббл», потом Гегель, я, а мне в спину дышит человек Генри. «А он что тут делает?» «Ну правда, ну какого чёрта потащила сюда бармена?» Последним в пробоину кряхтя пролезает Буханыч. «Пошли!» – громким шёпотом говорит он нам. «Я несколько раз бывал на борту спасательного катамарана и однажды летал на нем. Но теперь не узнаю тут ничего. Изломанная архитектура катастрофы. Прямые линии перестали существовать. Хаос сорванных со своих мест ящиков, медицинского оборудования, конфетти таблеток, отстрелянные гильзы аптечных пузырьков. Под ногами мерзко хрустит разбитое стекло. Где-то впереди, скрытые поворотами, вспыхивают электрические разряды, шипя, как начинённый электричеством, клубок змей. Мы идем молча. Разве что изредка кто-то выругивается, наступив на склянку или ударившись о внезапный угол или выступ. Я вдруг понимаю. Так тихо ведут себя при мертвецах, боясь нарушить их покой. И тогда я испуганно набираю в легкие воздуха и зову. «Эй, есть кто-нибудь?» Несколько секунд все стоят неподвижно, прислушиваясь. Слабый стон доносится из-за поворота, оттуда же откуда и разъяренное змеиное шипение — Мы бросаемся вперед, наплевав на мусор на полу и изломы стен. Спотыкаемся, оскальзываемся, бьемся локтями и коленями. Первым до поворота добегает Курт. Но чтобы он там не увидел, это поражает его настолько, что матёрый ледоруб застывает на месте. Я врезаюсь ему в спину. Лучи наших фонарей хаотично выхватывают из темноты элементы крушения, пока они упираются одновременно в окровавленное лицо. Раскосые глаза... Высокие скулы. Лицо, которое я вижу впервые. Сказу Кайнады, куда Сай! Хриплово крикивает незнакомец, и, как мне кажется, предостерегающе поднимает руку. Однако в этой руке зажат пистолет. Угловатый несовременный. В очередном всполохе электроразряда я вижу, что человек одет в бумажную военную форму времен Второй мировой войны. Такую форму я видел только в кино. Курт делает шаг назад, оглядывается на меня. Я делаю шаг вперед и показываю руки открытыми ладонями наружу. Я хочу объяснить, что мы не представляем угрозы, что нас не надо бояться. «Анатававатаси, о Торо Котова Аримасен! выкрикивает человек и неожиданным рывком направляет оружие на себя. Упирает ствол в подбородок и выкрикивает что-то еще. Не надо, шепчу я. Хлопок выстрела, и черная кровь с белыми и серыми клочами бьет фонтаном в изломанную стену дирижабля. Остальную команду нашли дальше в пещере: живыми, хотя и изрядно потрепанными. Больше всего досталось пилоту Ирвину. Во время жесткой посадки удар пришелся в ту часть корабля, где располагается кабина. У Ирвина были сломаны обе ноги, несколько ребер, правая ключица. Лицо представляло собой сплошную синеватую опухоль. Но телескоп Хаббл, осмотрев его, сказал, что все будет хорошо. Однако я при этом уже не присутствовал. Меня и курта. Отвели в боулер, дали в руки по фляжке виски и велели пить. Кажется. все было как в тумане. Помню лишь, как дрожали руки и горлышко фляги било по зубам. Прошло два дня. После расшифровки записей с черного ящика дельфина, мистер Тако уверенно заявил, что застрелившийся солдат говорил по-японски. Из рассказов спасателей Мэдмэпа удалось установить следующее. Во время тренировочного полета санитар Диего заметил странные всполохи света далеко внизу, словно от костра, гораздо ниже фермы. Капитан корабля Ирвин принял решение проверить, что там происходит. Связавшись с маяком и передав световыми сигналами сообщения о своих намерениях, дирижабль дельфин пошел вниз. Вскоре они показались рядом со входом в большую пещеру. Они знали давно, еще с 60-х, и на картах Мэдмэпа она значилась как «червивое яблоко». Всполохов света больше никто не заметил. И Ирвин собирался уже возвращаться, решив, что Дияга ошибся. Но в этот момент из пещеры выскочил незнакомец. Размахнулся и метнул что-то в дирижабль, видимо, гранату. Раздался взрыв. Корабль начал терять управление. И единственным способом не дать дирижаблю рухнуть вниз, что означало бы гибель для всей команды, было увести его под своды пещеры. Именно так и поступил Ирвин. Потом — крушение. По словам команды, они больше не видели человека, бросившего в дельфин гранату. По всей видимости, он проник внутрь через ту же пробоину, что и мы, а члены команды выбрались через основной люк. Это только первая часть истории. Часть, которую мы можем с огромной долей вероятности считать действительной. Но есть и вторая часть. Часть, которая строится на догадках — поскольку рассказать правду уже некому. В пещере была обнаружена солдатская скатка, разбитые почти сгнившие ботинки, винтовка Арисака образца 1941 года без патронов, несколько связок динамита и пустые консервные банки, в которые солдат, по всей видимости, собирал конденсат со стен. Кроме того, здесь же была найдена японская военная рация с севшими аккумуляторами. Почему он не умер, отравившись ядовитыми составляющими атмосферы пустоты, так, наверное, и останется для всех тайной. Сколько времени он провел здесь, также неизвестно. Видимо, бросок гранаты в дирижабль окончательно выбил его из сил. Забравшись в пробоину, он упал и лишь бормотал что-то. Он обращался к человеку по имени Мацуи, называл его господином и клялся, что был верен приказу. Согласно ему, Он ушёл глубоко в пещеры и ждал сообщения по рации, получив которое, должен был уничтожить корабль врага, отдав при этом жизнь во имя императора и Великой Империи. Но сообщение так и не последовало. У него кончилась вода, кончилась еда. Силы покидали его. И когда, по его словам, корабль врага появился, ему не хватило сил выполнить приказ. Он опозорил свое имя и имя своей семьи. И потому должен был умереть. Мистер Тако убеждает меня, что этот японец покончил бы с собой вне зависимости от того, появились бы мы там или нет. Я и сам это понимаю. Умом. Но сердцем? Сердцем понять не могу. Не получается. Линда не отходит от моей кровати, и это дает мне силы дышать, думать, открывать глаза по утрам. Рано или поздно я смогу встать и выйти из медицинского блока. Смогу жить дальше. Писать статьи, летать на дирижаблях, штурмовать ледяные торосы, есть, пить, смеяться над шутками Мэдмэпа, заниматься любовью со своей женщиной и просто жить. Но я не думаю, что смогу когда-либо забыть лицо в свете электрических всполохов. Измождённое, осунувшееся, с провалившимися глазами, на дне которых горел такой огонь, подобного которому я никогда не видел. И вряд ли увижу. Мне придется научиться с этим жить. Рано или поздно. Но не сейчас».